Заглянул в его лицо и притронулся холодными цепкими лапками к вискам и шее. Его держали в подземелье несколько дней. Он сбился со счета, сколько именно. Ему не давали пить, а поначалу, в первый день ареста, накормили вкусной жареной рыбой, присыпанной крупными кристалликами желтоватой рыбацкой соли. Он съел рыбу, удивившись новым временам в тюрьме, обшарил глазами металлический столик, не обнаружил алюминиевой кружки с жидким арестантским чаем и решил, что в этом странном затворе, тюрьме, его, возможно, будут поить кофе, раз уж дали такую великолепную рыбу. Но ему не дали кофе, и чая не дали, даже жидкого, и не дали ему воды, холодной, прозрачной, сладкой. Нет, теплой, болотной, мутной, нет, ржавой, с разводами нефти, похожими на узоры, которые появлялись на мыльных пузырях, которые он пускал в детстве со второго этажа, наблюдая, как зыбко дрожали они в воздухе и как нес их ветер вдоль по улице. Как он молил Бога, чтобы они не лопнули, а осторожно опустились на какую-нибудь крышу в деревне, и пусть другой мальчик нашел бы этот мыльный пузырик завтра и стал играть с ним, и пустил его, легонько подкинув с мягкой ладони, и ветер принес бы этого старого знакомца к нему обратно, и он положил бы его на вату на подоконник, где много солнца, и где стоит аквариум, в котором пить дайте, дайте пить. Он просил воды смиренно и тихо, словно стонал, через равные промежутки времени. Он определил, что эти промежутки были такими равными от того, что ему не хватало воздуха, и он хотел проглотить комок в горле, но не мог этого сделать, и, чтобы не закашляться, начинал монотонно просить воды. А может быть, это я придумываю? Может, я могу проглотить этот проклятый комок? Может, я просто придумываю всяческую чепуху. Мне ведь тоже казалось, когда я первый раз пришел на Красную площадь и увидел парад, что в горле у меня комок, и что я не смогу проглотить его. А потом мне казалось так еще много раз, когда я приезжал в Тбилиси к Паоло Яшвилии, И он, откинув голову, читал стихи и просил Пастернака перевести мне, а я не мог возразить, потому что в горле у меня был такой же, как сейчас, комок. И я не мог сказать, что я не так понимаю стихи, хотя поэт читал их на странном и певучем языке. Разве нужен перевод Бетховену или Мэйлань когда он медленно танцевал, внимая таинственной и прекрасной музыке Китая? Или Мустафе, когда он декламировал стихи Омара Хайяма? И сейчас я выдумываю то не могу проглотить этот комок. Раньше он появлялся от счастья, а сейчас торчит у меня в горле от горечи. Ну и что? Ну-ка, давай, глотай. И перестань конючить. Все равно они... «Не дадут тебе воды, потому что они пытают тебя жаждой».